Глава 9. Последующие дни были полны для Подберёскина напряжения, радостного непокоя. Пытаясь определить своё чувство к Наташе и её к нему, он всё больше и больше терялся и недоумевал. Потому как она целовала, как жадно и опытно отвечала на его поцелуи, по множеству других признаков он понял, что она была не новичок в любви. Но это его не удивляло и не огорчало. Удивляло, что на завтра после того дня с катанием Наташа держала себя как ни в чём не бывало, как будто между ними ничего не произошло и, видимо, действительно не придавала этим страстным объятиям никакого значения. Это его задевало. В деревне лежало теперь много немецких раненых, и вместе с немецким врачом Наташа работала до поздней ночи. Подберёскин редко её видел, но оставаясь с ним наедине, она иногда он никогда не делал первого шага. подходила вдруг к нему устало клала голову ему на грудь или на плечо устало подчинялась его поцелуям пока не пробуждалась сама и тогда страстно всем телом отвечала вы любите меня допытывал сон скажите но она ничего не отвечала только странно словно застыв смотрела на него лишь один раз сказала вы какой-то особенный совсем не похожи на тех кого я знала как из старой книжки. И Корнет не знал, была ли то похвала или насмешка. Он чувствовал, что Наташа с лёгкостью стала бы принадлежать ему окончательно, как только он захотел бы этого, что это для неё вероятно немного значило бы, и потому, озлабляясь, не шёл дальше. По субботам и по воскресеньям Корнеман устраивал у себя вечера. Приходили фон Эльзенберг, иногда Паульхин, Двое-трое молодых офицеров и несколько немецких девиц, служивших при отделе связи, в серых юбках, в лодочках на головах, неимоверно развязных и вульгарных. Последнее время Корн был стал приглашать и Наташу, и потому, как думал Подберёскин, в сучности без всякого основания к тому, также и его самого. Обычно на этих вечерах стояла зелёная тоска, много пили и говорили банальности, танцевали под граммофон и открыто целовали девиц. Потому ему было неприятно, что Наташа туда ходила. Удивление подберёскина, она много пила, но совсем не пьянела и, видимо, ничего необычного в питье не видела. Охотно танцевала с офицерами, и Корнеман, и в особенности фон Эльзенберг явно за ней ухаживали, тесно привлекая её к себе во время танцев, близко приближая с лицом к её лицу, заглядывая в глаза, и она их не отстраняла. Всё это приводило его в недоумение и сердило. Если бы она сама не отвечала немецким офицерам, он знал бы, как вести себя по отношению к Корнеману и Эльзенбергу. Но Наташа явно ничего не имела против их ухаживания. Они же хотят уничтожить Россию, истребить русский народ, делал он ей в уме упрёки, забывая, что сам добровольно служил им, а Наташа была пленная. И в конце концов, не всё ли было ему равно, как она себя вела? Встреча их только эпизод. Не сегодня завтра разойдутся разными дорогами, чтобы никогда не встречаться. Но всё существо его протестовало против этого, как будто они были уже навсегда связаны. В конце февраля вдруг потеплело, и немцы открыли действия. Как всегда после первого боя пригнали много пленных, почти половину ранеными, с окровавленными обожжёнными лицами, в лохмотьях вместо шинелей и мундиров. Тещили раненых сами пленные, сложив руки на перекрест. Подвод давно не было. Войдя в деревню, колонна остановилась, раненых опустили на снег, часть лежала в забытии, другие стонали. Тот же же сбежались дети и бабы сомкнулись в полукруге, причитая и охая. Но вскоре появился Корнаман и разогнав баб, стал совещаться с начальником конвоя, белобрысым унтер-офицером с толстыми губами. Разговор они вели вполголоса. Но Подберёскин, пришедший вместе, услышал, что Корнманн приказал расстрелять тяжелораненых, равно в случае нужды и отстающих по дороге. Приказ в отношении раненых должен был бы быть выполнен к вечеру. Корнет хотел вмешаться, протестовать, но Корнманн сам обратился к нему и сказал: "Ты, внуг головой на пленных, смотревших на него испутующим взглядом, скажи им, что раненные останутся здесь, отсюда их возьмут в госпиталь". "Но это же неправда, обер лейтенант". «Я слышал ваши слова. Вы их собираетесь расстрелять, вы не имеете права!» «Эр Зандерфюрер», — сказал тихо Корнеман, побелев, — «переведите, что вам приказывают, и не вмешивайтесь не в свои дела. Иначе я предам вас военно-полевому суду!» «Куда я их дену?» — закричал он вдруг. «У меня нет лазарета, нет места и медикаментов даже для своих!» И, повернувшись, пошел, бросив еще раз унтер-офицеру. «Выполняйте приказ!» Слушаю, сгир обер-лейтенант закричал тот, выворачивая глаза, и тот же при помощи солдат отогнал здоровых от раненых и отвёл, подталкивая прикладом в сторону. Раненые остались лежать на снегу. Зная, что одному ему Корномону не переубедить, Подберёскин пошёл к Паульфину, надеясь на его помощь. Когда он нашёл того и объяснив, в чём дело, привлёк к месту, около раненых уже была Наташа в сопровождении двух помогавших ей санитаров, тоже из пленных красноармейцев. На носилках переносили раненых в избе. "Вы слышали о приказе Корнемана? Он велел их расстрелять", спросил Подберёскин, подходя. "Он отменил свой приказ. Раненые останутся здесь до перевязки", объявила Наташа, и глаза её радостно и как будто вызывающе засияли. Поклонившись, Подберёскин пошёл дальше вместе с Паульхиным. Может быть, она была всё-таки права, кокетничая с ними, пришло ему в голову. Но от этого не стало легче. Вечером Подберёскин пошёл к Наташе. Обе горницы были заняты ранеными. Они лежали на лавках, на полу у на печи. Наташа сидела возле головы человека со сплошь забинтованной головой. Сквозь бинты проступала гнойная кровь. Подберёскин заметил этого раненого ещё на снегу. Тогда голова его была обмотана грязными гнойными тряпками. Он корчился и стонал. Сейчас он лежал тихо, только из горла его исходило иногда клокотание. В руке Наташа держала шприц. Рядом лежали ножницы, обрывки бинтов, вата. И невольно подберёскина охватило благоговейное чувство, какое он всегда испытывал к врачам во время их работы. Эти люди чем-то отличались от всех других, были выше. Он часто жалел, что не стал врачом. Что с ним? спросил он тихо, указывая на раненого. Вся голова обожжена, ответила Наташа так же тихо. Успел-таки выскочить из горящего танка, как рассказывают другие. Боюсь за зрение. Вы молодец, и герой, Наташа. Та посмотрела на него, положила руку ему на плечо. Почему же, герой? Я только делаю своё дело и люблю его больше всего на свете. Раниными были заняты сегодня обе половины избы. Даже тот угол, где помещалась аптечка и спала Наташа. Там на полу лежал солдат с перевязанной ногой и без сапога. Наташа и подберёски сидели на кровати, тихо разговаривая. Позднее неожиданно появился Корнман. Он курил сигару, и от него чуть пахло вином. Очень рад вас видеть, господин переводчик, начал он сухо. Завтра вы должны явиться в распоряжение господина фон Рамсдорфа утром в 7 часов. "Слушаю", коротко отвечал Подберёскин. "Вы в вашей собственной стихии", обратился Корноман к Наташе, указывая на лежащих. "Но у вас переполнено. Где же вы будете спать?" "Я прикажу приготовить вам постель в избе, где мы стоим. Там есть свободное помещение". Я иду и сделаю это. Он положил руку на талию Наташи. Не трудитесь, обер лейтенант, сухо ответила она, освобождаясь. Я останусь с ранеными. Долго я не могу их здесь держать, резко сказал Корнман, направляясь к двери. Один-два дня самое большее. Он приложил руку к козырьку и вышел, скривив губы. Отвратительный тип, вырвалось у Подберёскина. Наташа посмотрела на него с улыбкой. Ах, нет. просто самовлюбленный ловелас. Если бы все были такие, я бралась бы справиться. Все вы дети, в общем, — неожиданно заключила она к досаде под Березкина. Этими словами она как-то сравнивала его с Корнеманом. В передней избе застонали, и Наташа пошла туда. Корнет направился вслед за ней. Склоняясь над раненым, она дала ему пить, приподымая одной рукой бритую серую голову. Зубы лежащего стучали, ударяясь о стакан. а глаза, покорно и преданно, по пёсье смотрели на Наташу. И Подберёзкин смотрел на неё, на эту женскую тонкую фигуру в белом, склонившуюся над раненым, на голову в косынке с красным крестом, с девически нежным профилем, на отдельные локоны, выбившиеся из-за уха, на уверенно и быстро двигающиеся пальцы, в ней всё чудесно соединялось, и мать, и сестра, и, увы, больше всего для него желанная женщина. Было как-то недостойно предаваться этому чувству к ней здесь, сегодня. И он стал прощаться. Уже? спросила она удивлённо. Посидите, куда же вы? И в голосе, и в глазах её он уловил настоящее сожаление. Она хотела, чтобы он остался. Но ему хотелось быть одному, хотелось думать о ней. И сказав что-то в своё извинение, он вышел наружу. Позднее часто с неутолимой тоской вспоминал он об этой минуте, обо всём этом вечере. Почему он не остался? Может быть, всё пошло бы иначе.